Глава восьмая. Буторин лежал на песке у самой воды. Единственное, что он смог сделать, на что у него хватило сил, это чуть отползти от воды к кустам, чтобы его не было видно со стороны опушки. Он тихо кашлял и ждал, пока вода вытечет из легких. Нахлебался он основательно, но все обошлось. «Кажется, и погони нет», — подумал он. «Значит, поверили ауновцы, что убили меня». Ребят моих они, конечно, убили, но не о них следует горевать. Эти же хлопцы, узнание, кто я такой на самом деле. Пристрелили бы меня, не задумываясь. А может быть, даже захотели, чтобы я умирал на их глазах медленно. Так что враг убил врага, и нечего об этом думать. А я все-таки закричал в последний момент, шухер. Их пожалел. — Ну, наивный ты какой! — усмехнулся Буторин. Я хотел внимания нападавших отвлечь, да и не позволить им всем стрелять только в меня одного. Может, это меня и спасло. Хотя, кажется, не все обошлось благополучно. Уля все же зацепила в воде его правую ногу, и это Буторин теперь хорошо чувствовал. В районе икрына расстала ноющая пульсирующая боль. Надо срочно принимать меры, иначе от потери крови станет плохо, а ему еще идти идти... Повернувшись на бок, Виктор прислушался и, только убедившись, что поблизости нет людей, сел на песке. Его бил озноб. Но все же этот озноб был от долгого лежания в мокрой одежде на песке, а не от ранения. Буторин чуть покрутил ногой. Больно, но вполне терпимо. — А, вот и дырка от пули. Две дырки. Пуля прошла вскользь. Скрипя зубами, Виктор стал стягивать сапог. Закатав штанину, он осмотрел рану. Кровь текла, но не очень сильно. Но когда он пойдет пешком, то она, конечно, потечет. Значит, нужна тугая повязка на рану. Виктор решил применить старый, добрый, испытанный способ, когда под рукой нет бинта и других перевязочных средств. Сняв пиджак и рубаху-косоворотку, Буторин стянул через голову и нижнюю нательную рубаху. Что ж, правым рукавом придется пожертвовать. Оторвав рукав, он разорвал его еще и вдоль на две полосы ткани. Одной следует перебинтовать рану, а вторая останется на случай, если придется менять повязку. Побродив по краю песчаной косы, Виктор нашел несколько подорожников. Вот вам и антисептик и заживляющее средство. Приложив листочки растения к ране, ощутив их приятную прохладу, он стал бинтовать рану. Ну. «Так жить можно!» Он с удовлетворением осмотрел свою работу. «Идти будет больно, но можно потерпеть. Главное, что живой, и главное, что теперь знает, что делать дальше». Автомат утопил, но с ним путешествовать опаснее, чем без него. «Обойдется пистолетом». Буторин достал из-за ремня на спине Вальтер, вытащил обойму, несколько раз дернул затвор. «Кажется, вода стекла, и ничто не мешает работе ударно-спускового механизма». «Ничего, прорвемся», — решил Виктор. «Две обоймы по восемь патронов, это же шестнадцать выстрелов, так что я все еще опасен». Подбодрив себя таким образом, Буторин подобрал подходящий дубовый сук и, опираясь на него, как на посох, двинулся в путь, чуть прихрамывая. Сначала боль в раненной ноге давала о себе знать, но потом он претерпелся и шел почти не хромая. Мысли были далеко. Со штабом ОУН в Харькове понятно, но это не главное. Сам штаб роли не играет. Важно уничтожить их боевое крыло, их базы, где собраны головорезы, готовые на все, в своей ненависти ко всему русскому и советскому. Много крови прольется, если эти базы не накрыть. И желательно одновременно. — А вот что делать с Максимом, — размышлял Буторин. — Одному его не вытащить. Меня сразу узнают, если я появлюсь в Харькове. Тем более, что я теперь мертвый. Да и в одиночку сложно будет. Шелестов обессилен, его пытали. С ним пешком далеко не уйти. Значит, помогать мне будет тот, из-за кого я и попал в список убитых. Будем надеяться, что Козарез не инициатор моей смерти, а лишь невольный участник. Проверим. И Виктор шел и шел, думая о ситуации, о том, что могло получиться и не получиться у его товарищей. Шелестову не повезло, почему-то его схватили. Чем он выдал себя? А как дела у Когана, у Сосновского? Это операция первая, когда группа действует в одном месте, но совершенно разрозненно. Платов полагал, что так больше шансов на успех. Кто-то, но сработает наверняка. Может, он и прав. Ведь Шелестов провалился, а если бы группа работала сообща, значит, провалилась бы вся группа. Или, по крайней мере, возникли бы подозрения у ауновцев, и результат деятельности всей группы оказался бы минимальным. — Меняя листочки подорожника, Буторин отшагал такое расстояние, на которое и не рассчитывал. Переночевав в лесу, в старом стоге сена, он двинулся к уже знакомому лесу, где находилась база Казареза. Не прошло и нескольких минут, как из-за кустов его окликнули, а потом на тропу вышел вооруженный ауновец. — Виктор, ты? Откуда? — Все расскажу, только воды и пожрать чего-нибудь изобразил смертельную усталость Буторин. Артём здесь? Важная информация для него есть». «Пошли в лагерь», — кивнул Ауновец, отстегивая с ремня фляжку с водой. Буторин шел старательно прихрамывая, хотя весь вчерашний день почти не хромал. Теперь он пил небольшими глотками холодную родниковую воду. «Вот чистой воды ему и правда не хватало». В лагере все таращились на Виктора, провожая его взглядами. А Ауновец подошел к землянке командира, приоткрыл дверь и сунув внутрь голову, сказал. «Артем, тут Виктор объявился». Посторонившись, он пропустил Буторина. Казарес вскочил с лавки, уронив на пол карту и карандаш. Он смотрел на гостя удивленно, почти с мистической настороженностью, будто привидение увидел». «Хотя они такие-то люди, чтобы верить в какую-то чертовщину», — подумал Виктор. «Он смотрит так, чтобы вовремя понять, как я настроен. Стрелять начну или буду вопросы задавать? Верю я ему все еще или же нет?» «Живой!» — выпалил Казарес и, кинувшись к Буторину, схватил его за плечи. «Хлопцы где?» «Вот теперь Виктор ему поверил. Такое сыграть нельзя». Человек балансирует на грани осознания собственной вины и радости, что хоть кто-то жив остался. «Черт! А приятно, что так радуется тому, что ты жив!» — усмехнулся Буторин в душе. Но внешне он оставался угрюмым и очень усталым. На вопрос Артема только отрицательно покачал головой. Прошел по землянке и тяжело опустился на лавку, стащил сапог, чтобы Казарес увидел его окровавленную повязку. Так спасение выглядит убедительнее. «Нет хлопцев», — тихо ответил Виктор. «Ты не возвращался, до нас добрались какие-то ухари. Выскочили неожиданно и сразу стрелять. Хорошо, что я беспокоиться начал и решил к дому сходить, обстановку проверить. И тут с ними почти нос к носу столкнулся. Стрелять начали они, и я. Не знаю, каким чудом в реку упал». Только это меня и спасло, вот зацепило только немного. — Что это было, Артем? Может, объяснишь мне? Сначала, значит, приказ железа в реку, а потом и нас. — Ты на меня так не смотри, — нахмурился Казарес. Нет моей вины, и предупредить я вас не смог. Да мне бы никто и не дал. — Значит, это из-за этого железа, что мы у немцев выкрали со склада с оружием, которое нам предназначалось? — В чем дело, Артем? Они же сами хотят, чтобы мы сражались в тылах Красной Армии, когда русские сюда придут. — Тогда что это за злая шутка с трубами и гайками? — Я могу только догадываться, Виктор. — Тихо ответил Казарес. — Эти железяки предназначены не нам, а сторонникам Мельника. Со мной в контакт вошел представитель СД. Он гарантирует для нас оружие в схронах. «Пулеметы, патроны, взрывчатку. Только бы мы остались и стали воевать после их ухода». «В чем загадка такого приятного сюрприза мельниковцам?» «Не знаю, не уверен, но могу только предполагать». Поморщился Казарес. «Выкладывай, я никуда не спешу». «Я сейчас врача кликну». Приподнялся на лавке Артем, но Буторин остановил его. «Потерплю, ничего страшного. Ты давай, рассказывай о своих подозрениях!» «Кому-то важно нас разделить окончательно. Мельниковцев истребить, а может, и самого Андрея Мельника убрать с политической сцены. Чтобы лютовал и красовался здесь только Степан Бандера. С мельниковцами я особо никогда не враждовал и приказов не получал, чтобы воевать с ними». Но кто-то резонно опасается, что они наше движение здесь ствелу не поддержат, а может и вообще перейдут на сторону советских войск. Вот и подсунутым им схроны с таким железом. В критический момент они сунутся в схроны и останутся безоружными. Видимо, тут мы и получим приказ их перебить. Деньги здесь большие крутятся. Я так понял, что немецкая разведка имеет возможность помогать ООН деньгами, — А делиться ими внутри никто не хочет. — Значит, так... — проворчал Буторин, поглаживая свой седой ежик на голове. — Они там деньги, влияние и власть делят, а простых бойцов можно вот так, втихаря, перебить и в реку. — Занятно. Что думаешь делать, Артем? — Что делать? — тихо повторил Козарес. — но потом взорвался и почти заорал на всю землянку. «Мстить буду!» «Я не дам моих бойцов как свиней резать по приходе барина. Я такого не прощу. Я не хочу, чтобы Украину снова кровью заливали. Драться буду с гоносностью, мерзостью и предательством национальных интересов. Опять Украина под иностранных хозяев ляжет. Не бывать этому!» «Тихо, тихо!» Виктор схватил Казареза за рукав и снова усадил на лавку. «Значит, ты за то, чтобы мы все были вместе, за то, чтобы украинец украинцу был братом, и никакие фашисты нам свою волю не могли бы диктовать». «Да», — согласился Казарез, но потом внимательно посмотрел в глаза Буторину. «А ты как, со мной или...» «С тобой, Артем», — оживился Буторин. «Давай твою руку, и вот тебе моя». У меня свои счеты с этими товарищами штаба. Там у них друга моего держат, они пытают его, и я жизни не пожалею, чтобы его освободить. — Мы вместе это сделаем, — заверил Казарес, зло прищурившись. — Я за своих хлопцев посчитаться должен. К утру митинговать в отряде закончили. Петро, довольный и гордый, вошел в землянку, схватил кружку и зачерпнул из ведра ключевой воды. «Все, Борис, теперь у нас нет ни сомневающихся, ни враждующих. Все только горячие сторонники того, что Украина для украинцев и никаких немцев нам не надо». Хм. Коган покачал головой, глядя, как Петро жадно пьет воду, как стекает она по его подбородку на военный китель. «Это, конечно, радует, но меня смущает тезис про Украину для украинцев. Остальные народы как же? Шею гнать всех будете? Есть еще русские, белорусы, евреи, греки. Да тут столько национальности намешано, что черт ногу сломит. Или вы за чистоту рядов?» Петро поставил кружку на лавку и селся напротив Когана за столом, бросив фуражку рядом с собой. Смотрел он весело, беззлобно. Довольный и усталый мальчишка, который всю ночь разбирался со сверстниками, кто друг, а кто просто может по его улице проходить, да только к девкам с нашей улицы не суется. «Да как жили, так и будем жить. Немцев однозначно гнать с нашей земли нужно. А вот братья, славяне нам не чужие. Но только если снова коммунисты начнут...» «Погоди про то, что будет если...» Остановил командир отряда Коган. «Ты точно скажи, что будет, когда придет Красная Армия?» «Оружие не сложим», — серьезно ответил Петро. «Мы армия народная, повстанческая. Партизаны советские сложат оружие или как? Твое мнение?» «Смотря для чего», — пожал Коган плечами с интересом, разглядывая Петро. «Я думаю, что партизаны вернутся к мирным делам, восстанавливать хозяйство будут». Среди них ведь пахари, трактористы, шахтеры, учителя, строители. Немцев прогонят, так работа у всех будет не в проворот. Больницы нужны, школа детишкам, жилье людям. Пахать надо и сеять, заводы восстанавливать. Вот, это точно!» — с довольным видом отозвался Петро и даже глаза от удовольствия зажмурил. А кто захочет, так тот в армию вступит и погонит дальше врага с нашей земли. Ну а ты для чего хочешь оружие при себе оставить? Сохранить свою лесную армию? Какие у тебя цели, Петро? Я так думаю, что сначала надо перебить всех, кто с фашистами сотрудничал, кто родину им продавал. Тут наши цели с Красной Армией сходятся. Ладно, на ближайшую перспективу меня твои цели устраивают. Рассмеялся Коган. «Только ты уточни, бойцы все как один с тобой остались, и все как один согласились сражаться с бандеровцами?» «Нет, конечно. Некоторые ушли, потому что не разделяют нашего мнения. Другие ушли просто по домам, потому что надоело по лесам сидеть и ревматизм зарабатывать. Остались те, кто не хочет складывать оружие». «А вот это плохо, Петро. Значит, ушли несогласные?» «Свободно с оружием ушли?» «Я гарантировал каждому жизни свободу. Только так можно было избежать потасовки и стрельбы. У каждого своя воля». В землянку вернулся вихр. Сев рядом с сыном, он похлопал его по спине. Коган поинтересовался, а как Леонти относится к тому, что Петро отпустил из отряда свободно, да еще с оружием, тех, кто был откровенным сторонником бандеровцев, и обязательно к ним примкнет, чтобы истреблять тех, то будет встречать с цветами Красную Армию?» Лёнти серьезно посмотрел на Когана, потом спросил. «А ты считаешь, что они соберут силы и вернутся, чтобы перебить нас? Так мы же не враги им!» «Быстро ты все забыл, Вихр!» — покачал Коган головой. «Сколько лет их настраивали на вражду с русскими!» Сколько лет им долбили, что Украина для украинцев и ни для кого больше, что все враги и все испокон веков Украину притесняли. А как мы сюда с тобой прорывались, когда бандеровцы нас бросили в лесу, когда твои парни под пулеметами падали? Слишком плохую услугу тебе и Петро оказывает ветер свободы, который вы сами себе придумали и вдыхаете его. Расслабились? Ты что, думаешь, что они вернутся? Хмуро спросил Вихар. Обязательно! Им кровь нужна, ваша в том числе. Так что посты по периметру удвойте, бойцов соберите, дисциплину снова наладьте. Пусть каждый будет готов сражаться, а нам с вами надо определить, где и какие в лесах базы бандеровсов есть, откуда нам ждать нападения. Петро расстелил на столе карту, и все трое склонились над ней. Леонтий взял карандаш и тыльной стороной обвел лес километрах в десяти севернее. — Вот, здесь закладывалась база на случай отступления немцев. Там и оружие, и боеприпасы. И землянок нарыто, человек на пятьсот бойцов, и продуктов заготовлено чуть ли не на всю зиму. — А еще вот здесь, — постучал пальцем Петро по карте южнее Харькова. «Я там с месяца назад был, видел, как тоже рубили лес, бревна заготавливали, рыли землянки и хроны. Я еще удивился, а для чего? Ведь вроде всегда тактика была действовать небольшими группами, с хронах человек по 10 по 20 находиться. Делается так для того, чтобы распылить силы, чтобы в нужный момент быстро их собрать». «Я могу вам объяснить, для чего это?» — ответил Коган. Немцы оставляют для УПА оружие, чтобы мы сражались с Красной Армией. И такие базы закладываются именно для больших групп. И там большие запасы делаются, и оружие, и продовольствие. Нашими руками хотят Красной Армии в тылу кровь пустить. Чтобы немцы спокойно отошли, чтобы Красная Армия в Польшу не вошла. Чтобы с нами здесь воевала. Изменилась тактика. Заокеанские кураторы и ее решили изменить. Нас никто не спрашивает, мы для них разменная монета. Оксана шла по полю и смотрела вперед перед собой, но глаза ее казались Андрею невидящими. Вчера похоронили ее отца, и после похорон девушка вышла к реке и сидела на высоком берегу всю ночь, глядя куда-то вдаль. Или на звезды, или на лес за рекой, или внутрь себя. Видела ли, понимала ли, ощущала ли она, что Андрей все это время находился рядом с нею. Юноша не пытался заговорить с Оксаной, не пытался обратить на себя внимание. Он просто был рядом с нею. После пережитого Андрею было страшно сидеть дома и видеть свою мать. Ему казалось, что она прочтет все по его глазам и ужаснется тому, где был ее сын и что он делал. Оксана знала и от этого было легче. Это как будто их совместная тайна, общая их душевная боль. Только вот нужен ли он Оксане или уже нет? Может быть, она прокляла любимого, виня его в смерти отца? А потом наступил рассвет. Девушка поднялась и пошла в поле. Андрей шел следом, оберегая любимую, прощая ей обвинения. Он все понимал и не осуждал. Он просто хотел быть рядом. Может быть, последние минуты, часы. Откуда взялась эта страшная мысль, от которой сжалось сердце юноши? Почему последние минуты? Почему последние часы? Сердце сжалось, нахлынули страшные воспоминания. Беременная мертвая женщина, окровавленный старик, волочащийся за телегой, горящие хаты, убитые женщины, дети. И Андрей не выдержал. Он упал на колени посреди травы, зажал голову руками, закрыл глаза и закричал. Завыл в голос, как одинокий бездомный пес. Оксана будто проснулась. Она обернулась в поисках источника страшных звуков, увидела своего любимого и бросилась к нему. — Андрейка мой! Ты мой, Андрейка! — шептала она, стараясь расцеловать его лицо, мокрое от слез. Она обнимала его, прижимала, как ребенка, к своей груди, гладила и снова целовала. Любой мой, мое серденько!» Андрей обхватил девушку руками, и они стояли на коленях посреди поля, обнимаясь с таким иступлением, будто делали это в последний раз. Юноша почувствовал, что Оксана плачет, тихо, без звука. Просто по ее щекам текли слезы и насквозь мочили его рубашку, а он только прижимал любимую к себе все плотнее. — Моя! — шептал он, целуя ее волосы, прижимая ее лицо к своей груди. — Навсегда, моя! Никому не отдам тебя! — Никогда и ни за что не отдам! Мы вместе с тобой, ласонька моя, всегда будем вместе! А потом они шли по проселку и молчали. Не о чем было говорить. Им было просто необходимо быть рядом друг с другом. Не просто хотелось этого, не из ощущения радости или удовольствия. Это была жизненно важная необходимость, потребность как дышать, как пить, как принимать пищу. Андрей вел Оксану за руку и чувствовал себя мужчиной. Он уже не испытывал того приступа отчаяния. Он уже был уверен, что защитит свою любимую. Он сможет, ведь он последняя ее опора и надежда. Вот он возьмет и приведет ее к себе домой и скажет, «Мама, это Оксана, и она будет с нами жить». И мама всплеснет руками, ее глаза станут влажными, и она тихо шепнет, «Доченька». Дым поднимался за листочком, и Оксана остановилась, глядя на него, и сжала руку Андрея с такой силой, что он даже испугался. Юноша попытался повернуть девушку к себе и спросить, что случилось, но она смотрела на дым, и потом потянула Андрея за собой. «Пошли! Скорее пошли! Там беда!» Страшные воспоминания снова прошли волной ужаса внутри, но Андрей справился. «Может, именно потому, что рядом была Оксана, и она звала его помогать людям, и от этого он сам себе казался сильнее, храбрее». Они побежали, что из сил, миновали опушку, потом помчались напрямик через молодой осинник. Пахло дымом, было уже слышно, как истошно кричат женщины. Андрей стиснул зубы и мысленно повторял себе, что он справится, он сможет, он больше не испугается. Крики все громче, все сильнее пахнет дымом, он уже щекочет ноздри, мешает дышать. И когда молодые люди выбежали из-за лесочка на околицу села, то увидели страшное зрелище. Горела православная церковь. Огнем была охвачена кровля и даже часть наружных стен. Ставни на окнах закрыты, под окнами пучки соломы, и к ним не подойти. Женщины метались вокруг, крывали на себе волосы, падая в пыль, кричали, бились в истерике, а изнутри, из дыма и огня, слышались детские голоса. Два старика крутились рядом, пытаясь поливать стены водой из ведер, которые подносили женщины. Две девушки пытались лопатами дотянуться до Ставни, но страшный жар отгонял их назад. На одной из них загорелись волосы, и на несчастные тут же вылили ведро воды. Андрей! закричала Оксана в истерике и сжала кулачки. Там же дети! Не люди! Не люди! Что они творят? И Андрей понял, что сейчас самое важное ⁇ это спасти детей. «Ни для него, ни для нее. Это просто самое важное, потому что страшно, когда гибнут взрослые люди, но еще страшнее видеть, как гибнут дети. Видеть их гибель и не иметь возможности помочь, спасти». Юноша ринулся к церкви, но тут же задохнулся от испепеляющего жара и отпрянул. Он оглянулся по сторонам и увидел небольшую тележку на деревянных колесах, на которой кто-то возил воду или хворост из леса. Тут же на земле лежал обрубок ствола дерева метра два длиной. Андрей кинулся к нему, пытаясь поднять, взвалить на тележку, но сил не хватало. Он повернулся к людям и крикнул срывающимся от напряжения голосом «Помогите!». И тогда к нему побежали, еще не понимая, что он хочет сделать, но этот юноша был единственным, кто хоть что-то придумал, что-то хотел сделать и не боялся. Ему поверили, и бабы кинулись помогать. Облепив бревно, они перевалили его на тележку, и у той сразу что-то затрещало. «Выдержит!» — с надеждой думал Андрей. «Должно выдержать! Мне только надо разогнать этот таран посильнее!» И он стал толкать его в сторону двери церкви, запертой на навесной замок. Несколько женщин стали помогать. Рядом оказалась Оксана с растрепанными обгоревшими волосами. Она толкала с такой силой, с какой никогда еще ничего не делала в своей короткой жизни. Потом все отступили и разбежались, и Андрей один толкал свой таран, и вот тут дар. Дверь треснула, лопнула одна петля, и крики изнутри стали слышнее, там плакали и кричали перепуганные дети. Но жар был такой, что Андрей невольно отбежал назад. Еще немного, и загорится его самодельный таран, и он уже ничего не сможет сделать. И тут кто-то подбежал с цепью, на конце которой был приклепан обычный лодочный якорь. Андрей в знак благодарности кивнул, схватил якорь, и когда на него обрушилось ведро воды, снова ринулся к двери. Он успел набросить лапу якоря на край тележки и снова отбежал назад. Пахло горелым волосом, горели собственные волосы Андрейки. Он задыхался от жара и дыма, натянул и тянул цепь. Подбежала Оксана и стала помогать тянуть. Она закашлялась и упала на колени, но Андрей тянул, и тележка пошла назад. Снова несколько человек помогли парню разогнать его таран, и страшный удар расколол дверь, замок повис на цепи. Из церкви, по бревну, по тележке полезли дети в черной обгоревшей одежде. Они кричали, на ком-то горело платье, горели волосы, и Андрей с Оксаной принимали их и подавали женщинам. Старики и еще несколько девушек подносили ведра и поливали тех, кто помогал детям. Потом дети перестали выходить. Неужели все? Но изнутри еще раздавались плачи, и крики. «Воды!» — закричал Андрей. «На меня воду лейте!» Кто-то подбежал и накрыл его с головой брезентом. На брезент вылили два ведра воды, и юноша бросился в огонь, ориентируясь по детским крикам. Он нашел двух девочек, одна лет пяти и другая кроха, которой еще и двух лет не было. Андрей не мог дышать, жар перехватывал горло и казалось, что его легкие горят внутри. На девочка загорелась платье, Андрей, сбросив себя брезент, накрыл детей и потащил их к двери. Младшая девочка все время падала, она уже не кричала, а только молча корчилась. И Андрей, стиснув зубы, задыхаясь и почти теряя сознание, подхватил младшую девочку и, подбежав к двери, выбросил ее наружу. Она упала на руки женщины, ее сразу облили водой и понесли в сторону. Оставалась вторая девочка. Андрей испугался, что не видит ее, но кто-то вцепился ручонками в его ногу, и тогда он накрыл девочку брезентом и подтолкнул к двери «Беги!» И девочка кинулась к людям через огонь, закутавшись в мокрый брезент. Она по пути ударилась о дверной проем, упала, но чьи-то руки схватили ее, отнесли к людям. Оксана обернулась и не увидела Андрея. Горела дверь, горела крыша и уже что-то рушилось внутри. — Андрейка! — разорвал шум пожара истошный девичий крик. Женщины обернулись, крестясь. Кто-то успел заметить, как метнулось девящее цветастое платье в сторону горевшей двери церкви и скрылось в пламени. Все замерли, переполненные ужасом. Казалось, еще миг и покажутся храбрый юноша и его девушка, которые спасли детей из огня. Еще миг, и они выйдут! Но тут со страшным грохотом и треском рухнуло перекрытие, и в небо взметнулись тучи огненных искр и огонь поглотил все, что было внутри. Жители села стояли поодаль, прижимая к себе спасенных детей, и смотрели на огонь глазами, полными ужаса. — Господи! — прошептала одна из женщин. — За что же ты так жестоко с ними? И старуха в обгоревшем платке ответила ей. — Господь прибирает к себе ангелов. Ангелы не живут на земле. Она перекрестилась и поклонилась глубоко в пояс. Машина стояла во дворе, но водителя в ней не было. Капот был горячий, значит, машина приехала недавно. Якуба и Бондарь остановились возле угла дома и стали прислушиваться. В доме кто-то был. Один из парней оглянулся и кивнул Буторину. Тот спешил к своим помощникам, разматывая Бигфордов шнур. Он примотал снаружи к дверной ручке тротиловую шашку, вставил в нее шнур и, размотав его на полтора метра, поджег. Парни присели и заткнули пальцами уши. Грохот взрыва разнесся по пустынной разрушенной части окраина города. Дверь разлетелась в щепки, передняя комната заполнилась удушливым, едким кислым дымом. Буторин не стал ждать, пока рассеется дым, и бросился внутрь, низко пригибаясь. В такой ситуации с автоматом не развернешься, даже если это шмайсер со сложенным прикладом. Виктор держал в каждой руке по Вальтеру, и первые две пули получил какой-то человек, который выскочил ему навстречу из правой комнаты. Тело еще не упало, и Буторин толкнул его плечом, быстро заглянул в комнату. Там никого не было, но за его спиной вдруг затопали шаги, и Виктор, круто развернувшись на одном каблуке, отпрянул в сторону. «Две пули из одного пистолета и одна из второго!» И упал второй Ауновец. Мысленно ведя счет патроном, Буторин бросился в большую комнату, из которой в прошлый раз вытаскивали избитого шелестого. К стене испуганно прижался тот самый невзрачный мужчина, которого ауновцы тут называли теоретиком. У него почему-то была перевязана голова. Буторин выстрелил дважды, и теоретик, издав сдавленный крик, сполз по стене на пол. «Только не пропустить никого», — думал Виктор, пробегая от комнаты к комнате. Он услышал, как справа разбилось оконное стекло и раздался чей-то крик. «Ничего», — усмехнулся Буторин, — «под окном мои хлопцы далеко не уйдешь, гад». Дверь в подвал заперта на задвижку. Распахнув ее, Виктор прищурился, стараясь различить, что там внутри. Зашевелилось тело, и разведчик, сунув один пистолет за ремень брюк, достал зажигалку и посветил. Шелестов был там, и он с трудом поднимался на ноги, держась за стену. «Максим!» — крикнул Буторин. «Свои!» «Я и не сомневался, что это ты!» Криво улыбнулся Шелестов половиной лица. «Столько шума мог наделать только ты!» «Как таран в старинной крепости!» «Самый надежный вариант!» — проворчал Буторин, обхватив товарища за талию и сунув ему в руку второй пистолет. — Противника надо ошарашить, испугать и заставить бежать. Там машина снаружи, и двое парней нас прикроют. Идти можешь? — Могу, если медленно, — простонал Шелестов. — В последнее время меня, знаешь ли, больше волоком тащили. — Ничего, подлечим, — успокоил Буторин, поднимая друга по лестнице. Снаружи вдруг одна за другой полоснули автоматные очереди. Им ответила третья длинная. — Значит, у нас гости? — — подумал Буторин. — Ничего, бойцы у меня опытные, справятся. Когда они подошли к развороченному взрывом дверному проему, справа во дворе показался немецкий автоматчик. Но Шелестов двумя выстрелами уложил его, продолжая висеть на шее у Буторина. Виктор похвалил его в своей своеобразной манере. — Стреляешь ты, мастерски, а я думал, что тебе и правда плохо, симулянт. — Ну-ка, напрягись, тут ступени. Слева выбежал Якуба, прижался боком к машине и дал две очереди в конец двора. Двери у машины были открыты, двигатель заведен. Под окном лежал убитый водитель, который пытался выбраться через окно. Бондарь стоял возле машины прижав к плечу приклад автомата, водил стволом по двору. «Быстрее — Быстрее! — крикнул он. — Их тут много, они в обход пошли, от реки нас отрезать хотят. Усадив шелестого на заднее сиденье, Буторин сел за руль. Якуба и Бондарь прыгнули следом, выставив стволы автоматов в окна машины. Взревел мотор, и мощный хорьх сорвался с места. «Их немного, это какой-то патруль, услышал стрельбу», — пояснил Якуба. Он короткой очередью свалил немца на углу и добавил. «Ну, если замешкаемся, тут будет много». Машина выскочила на разбитую улицу, усыпанную битым кирпичом. Буторин крутил руль, объезжая наиболее крупные обломки стены, а затем выскочил на проселочную дорогу. Несколько пуль ударились в землю, поднимая пыльные фонтанчики. Еще одна прошила корпус машины сантиметров в двадцати от головы Шелестова. Еще поворот руля, и машина скрылась в низинке и понеслась по берегу. Этот маршрут Буторин проверил самостоятельно. «Здесь можно проехать, хотя два участка были очень опасными, но с разгона, не и на большой скорости можно их проскочить». Свернув к реке, где на перекате ее можно преодолеть вброд, Буторин повел машину медленнее. Бондарец стегнул фляжку и стал поить шелестово, обняв его за плечи и поддерживая голову. Буторин смотрел на них в зеркало. «Что с ним?» — спросил он уновца. «Думаю, что обморок». — От боли потерял сознание. Дорожка-то не асфальт. — У него с правой стороны могут быть ребра сломаны, — предупредил Буторин. — Придерживай на кочках. Перебравшись через реку, машина снова набрала скорость и полетела по мягкой волнистой песчаной лесной дороге, местами усыпанной прошлогодней хвоей. — Теперь бы не нарваться на случайное немецкое подразделение, — думал Виктор. — Нам еще километров двадцать проехать, а там уже не так опасно. Казарес со своими ребятами встретит. Машина выехала было на пушку и тут пришлось резко остановиться. Ах ты, черт вас, побери! По дороге шла немецкая колонна, и не видно было ей ни конца, ни края. — Многовато их что-то, — прошептал Якуба. — Это куда же их понесло-то? На передовую, что ли? — Похоже, — кивнул Буторин, прикидывая, как лучше обойти опасный участок. Я же вам говорил, что бои идут страшные, немцы подкрепления перебрасывают, вот и гонят войска, в кулак собирают. Ну ничего, сунуться им мало не покажется. И тут в воздухе возник странный звук, как будто огромный комар звенел и звенел где-то рядом. Виктор даже не сразу понял, что это, а когда понял, то сердце его наполнилось радостью и восторгом. Из-за леса выскочили два советских истребителя, пронеслись над немецкой колонной и взмыли, уходя в облака. Потом выше левее пронеслись еще несколько краснозвездных истребителей, видимо, из прикрытия. И вот над деревьями появились знакомые очертания штурмовиков. А уновцы, как завороженные, смотрели на разбегавшихся по дороге фашистов. И вот штурмовики встали в воздушные карусель. Один за другим они проносились над дорогой, сбрасывая бомбы. Дымными шлейфами неслись реактивные снаряды из-под крыльев самолетов. Рвались бомбы, полыхали огнем развороченные, опрокинутые машины. Дорогой все обочины были усеяны телами убитых фашистов, разбитой техникой, перевернутыми орудиями. На дороге царил ад. Штурмовики делали все, что хотели, а немецкой авиации в воздухе не было. Краснозвездные истребители патрулировали под облаками, готовые схватиться с вражескими истребителями, если те появятся. Около получаса советские самолеты штурмовали колонну. Но вот постепенно стихли звуки авиационных моторов, и на дороге остались лишь горящие машины и танки. И столбы черного дыма поднимались в небо. Буторин завел мотор машины и заявил... «Давненько я не получал такого эстетического удовольствия. Смотрел бы и смотрел. И это вам похлеще, чем фильм «Чапаев с Бабочкиным». Красочное зрелище!» Дорогу миновали в трех километрах южнее, где немцев уже не было. Правда, Буторина больше беспокоила, что мог появиться советский истребитель. Обидно было бы от своего воздушного охотника пострадать» и поэтому он при первой же возможности свернул с шоссе к лесу. По его прикидкам через лес проскочить можно еще километров на десять, а потом выйти к базе зареза. Машина хорошо шла по лесной извилистой дороге, но за очередным изгибом Буторин едва успел нажать на тормоз. Поперек дороги лежало дерево, и спилено оно было не так давно, может быть, неделю назад. Именно спилено, потому что из окна машины Виктор хорошо видел пенек, оставшийся среди травы. Буторин поспешно включил заднюю передачу, чтобы развернуться, но тут с двух сторон из-за кустов вышли мужчины в гражданской одежде и наставили на машину шмайсера и карабины. Развернуть машину и надавить на газ Буторин явно не успевал. Эти люди сделают из машины решетор раньше, чем он сможет тронуться в обратном направлении. — Никак заблудились, хлопчики? — спросил один из мужчин, стронутый сединой бородой. — А ну-ка, медленно выходите из машины и руки держите подальше от тела, чтобы мы видели. Это то, знаете, нервы слабые, можем и пальнуть. Буторин медленно открыл дверь машины и вышел на дорогу, держа руки в стороны. Он осмотрелся по сторонам и сделал вывод, что засада устроена грамотно. И сколько там еще человек прячется за ветвями и кустарником, абсолютно непонятно. Он повернул голову и скомандовал своим помощникам. Якуба, Бондарь, положить оружие. Думаю, договоримся с хозяевами. Полюбовно. Это точно, согласился бородатый, следя за движениями еще двух человек, выходивших из машины и положивших на траву автоматы. Слышь, борода? Обратился к незнакомцу Буторин. — Ты поосторожнее, у нас в машине раненый. — Здесь тебе не больница, — отрезал мужик и кивнул напарнику. — Обыщи-ка их, а то знаем мы эту публику. То ножик в сапоге, то пистолетик за ремнем. — Эй, Якуба! — вдруг громко окликнул Ауновца, один из парней, вышедших из засады. — Ты, что ли? Вот это встреча! Мужики, так это ж свои, из Лисиченских. — «Здорово, Михайло!» — обрадовался Якова. «Ну, вы нас и напугали. Мы уж думали, что партизаны, думали, что на красных нарвались или на полицаев». Ауновцы принялись обниматься, хлопать друг друга по плечам и по спинам. Оружие, наконец, опустили. Дружба-дружба, а гостей не отпустили и велели им идти в лагерь, пообещав машину сберечь и замаскировать до поры до времени». Пришлось Буторину подчиниться, рассчитывая на то, что Юкуба тут знают, и договориться удастся. Вот только нести шелестово надо было осторожно. Ауновцы быстро сообразили, что нужно. Срубили две осинки и соорудили носилки, натянув на продольные палки свои плащи и армейские кители. Когда вся группа вступила на поляну с большим кострищем, видневшимися по краю землянками и канавязью, Буторин опешил... Навстречу ему шел Коган, улыбающийся и довольный. «Ты здесь?» — обрадовался Виктор. «Ну, черт хитрый! Ты тут хоть не самый главный? Это может, и правительство сформировал под шумок, нет? А мы Максима Андреевича из плена вызволили. Вот везем к себе. Врача бы ему. Ребра вроде бы сломаны, да и так натерпелся он. Я его из подвала достал». Коган подошел к носилкам, которые опустили на траву, и встал на дно колено. Шелестов открыл глаза и слабым голосом сказал. «Здорово, Борис. Ты, Виктор, не слушай. Я в норме. Отлежаться надо немного, до да ребра залечить. Выживу, не сомневайтесь». Буторин отвел Когана в сторону и тихо спросил. «Ты здесь в какой роли? Как настроены эти люди?» — Роль нормальная, доверие есть. Разагитировал я их. На глаза открыли люди. Ну и меня уважают. Повоевал немного с ними, так что эти воевать больше не будут. По крайней мере, не против Красной Армии. У тебя как дела? — Есть у меня союзники, но те уже горят желанием поквитаться. Хочу не ждать своих, а использовать этих для захвата базы. На ней документация уже чуть ли не всего Харьковского националистического движения. «Голову этой гидры срубить, и тогда остальные без управления останутся». «Ладно, пошли в командирскую землянку», — кивнул Коган. Помощников своих пока оставь снаружи, пусть поболтают с местными. А Максима я покажу врачу. Играем пока в темную. Они не знают, кто мы такие. Все в рамках легенды». В землянку вошли Вихор и Петро. Коган представил своего хорошего знакомого из полтавских. Обмен рукопожатиями, и все расселись за столом. Борис предложил выслушать своего гостя. Буторин кивнул ему и заговорил. «Борис, уверен, как самому себе. Раз вы его друзья, то и мои друзья тоже. На дорогах стало опасно. Раненого хочу у вас оставить. Он тоже наш друг. Я хочу добраться до своего отряда, которым командует Артем Казарес, если вы знаете такого». С раненым тяжело, людей у меня всего двое, а нужно много. Предателя покарать, врага Украины, который продался гитлеровцам, людей наших погубил ради своей корысти, выслужиться захотел перед немцами. На святое дело идем, землю украинскую от нечисти очищать. Может, кто из ваших пойдет со мной? — Ты с ним пойдешь? — спросил вихр Когана, но тот только покачал головой. — Нет, Виктор сам справится. А я с раненым другом останусь. Если кто захочет с ним идти, отпустите, и, ууди, и уди и на смерть. А вы смотрите, может, надумайте все же, сообща против гитлеровцев воевать. Сейчас самое время и по предателям ударить, и по немчуре».